День после субботы. Привычное течение жизни нарушилось в июле, когда сеньора Ребека, печальная вдова, жившая в огромном доме с двумя галереями и девятью спальнями, обнаружила, что проволочные сетки на окнах погнуты так, словно в них швыряли камни с улицы. Сначала она увидела погнутые сетки на окнах в спальне, где отдыхала, и подумала, что об этом надо будет потолковать с Архенидой, служанкой, которая с тех пор, как умер ее муж, стала ее доверенным лицом. Потом, перебирая старые вещи, сеньора Ребекка давно уже ничем другим не занималась, увидела, что оконные проволочные сетки повреждены не только в спальне, но и во всем доме. Вдова обладала традиционным чувством собственной значительности, быть может, унаследованным ею от прадеда с отцовской стороны, Креола, который во время войны за независимость сражался на стороне руялистов, а затем совершил весьма нелегкое путешествие в Испанию с единственной целью посетить дворец Сан-Иль-де-Фонсо, построенный Карлом Третьим. Одним словом, когда сеньора Ребекка обнаружила, в каком состоянии находятся проволочные сетки на окнах всех комнат ее дома, она уже и не думала толковать об этом с Архенидой. Она надела соломенную шляпу с бархатными цветочками и отправилась в муниципалитет с тем, чтобы заявить о нападении на ее дом. Но, подойдя к дому власти, увидела, что сам алькальт без рубашки... волосатой, крепкого сложения, это казалось ей проявлением животного начала, занят починкой проволочных сеток муниципалитета, поврежденных так же, как и ее собственные. Сеньора Ребека направилась в грязное помещение, где все было перевернуто вверх дном, и первое, что бросилось ей в глаза, это множество мертвых птиц, лежавших на письменном столе. И тут она почувствовала, что задыхается, Отчасти от жары, отчасти от возмущения, которое вызвали у нее поврежденные проволочные сетки. Она даже не испугалась, хотя мертвая птица, лежащая на письменном столе, зрелище, которое не каждый день увидишь. Ее не шокировало и явное унижение представителя власти, забравшегося на лестницу и чинившего металлические сетки на окнах с помощью мотка проволоки и отвертки. Сейчас сеньора Ребекка думала только о сохранении своего собственного достоинства, которое было оскорблено нападением на ее проволочные сетки, и в своем ослеплении она даже не связала факт нападения на ее окна с фактом нападения на окна муниципалитета. Сохраняя скромное величие, она остановилась в двух шагах от двери, и, опершись на длинную изукрашенную ручку зонтика, сказала, «Мне необходимо подать жалобу». Стоя на верхней ступеньке лестницы, Алькальд повернул к ней лицо, налитое от жары кровью. На его лице ничего не отразилось, хотя появление вдовы в его кабинете было делом необычным. С мрачной небрежностью он продолжал отцеплять поврежденную сетку и задал вопрос, «В чем дело?» «Дело в том, что мальчишки повредили проволочные сетки на моих окнах». Тут алькальт снова устремил на нее взор. Он внимательно разглядывал ее всю от искусно сделанных бархатных цветочков на шляпе до туфель цвета старого серебра. Так разглядывал, словно видел ее впервые в жизни. Не отводя от нее глаз, он осторожно спустился с лестницы, и когда ноги коснулись пола, уперся рукой в бок и бросил отвертку на стол. «Это не мальчишки-сеньора», — сказал он. «Это птицы». И тут она связала все воедино. Мертвых птиц на письменном столе, человека на лестнице и поврежденные сетки в ее спальне. Она вздрогнула, представив, что весь ее дом полон мертвых птиц. «Птицы?» — воскликнула она. «Да, птица», — подтвердил Алькальт. «Странно, что вы не поняли этого. Ведь уже три дня перед нами стоит эта проблема. Проблема птиц, которые разбивают окна, чтобы умереть в доме». Когда сеньора Ребекка покинула муниципалитет, ей стало стыдно. И немного досадно от того, что Архинида, приносившая все уличные слухи, Ни разу, однако, не сказала ей о птицах. Она раскрыла зонтик, ее слепило сияние неизбежно наступающего августа, и когда шла по раскаленной пустынной улице, у нее возникло впечатление, что из спален всех домов исходит сильный, пронизывающий, резкий запах мертвых птиц. То был один из последних июльских дней, и никогда еще в городке не было так жарко. но жители не обращали на жару внимания, им не давала покоя повальная гибель птиц. Несмотря на то, что это поразительное явление не оказало серьезного влияния на жизнь городка, тем не менее, большинство жителей с начала августа пребывало в ожидании, во что все это выльется. Но к этому большинству Не принадлежал его преподобие Антонио Исабель Дель Сантиссимо Сакраменто, Дель Алтар, Кастаньеда и Монтеро. Кроткий, приходский священник, который в свои 94 года трижды видел дьявола и который, однако, был единственным человеком, кто увидел мертвых птиц и поначалу не придал этому никакого значения. В первый раз он обнаружил мертвую птицу в ризнице, Это было во вторник после обедни, и подумал, что даже сюда ее ухитрился затащить какой-то уличный кот. Второй раз он увидел мертвую птицу в среду, на сей раз у себя дома в коридоре, и носком ботинка отбросил ее на улицу, подумав при этом, лучше бы этих котов вовсе не было. Но в пятницу он пришел на железнодорожную станцию и увидел третью мертвую птицу на той самой скамейке, на которую собирался сесть. Словно молния пронзила его мозг, он схватил птицу за лапки и поднес ее к глазам. Он вертел ее, разглядывал, а затем с волнением подумал, «Черт возьми, а ведь это третья за неделю!» С этих пор он начал отдавать себе отчет, что происходит в городке. Впрочем, весьма неопределенно, частично благодаря столь почтенному возрасту, а частично потому, что уверял, будто трижды видел дьявола. В городке это считали маловероятным, поскольку отец Антонио Исабель пользовался у прихожан репутацией человека доброго, миролюбивого и услужливого, навечно витающего в облаках. Итак, Антонио Исабель понял, что с птицами что-то происходит. Но даже и тут ему не пришло в голову, что это было чрезвычайно серьезно, и потому требовало специальной проповеди, посвященной такому событию. Он был первым, кто почувствовал запах. Он почувствовал его в ночь на пятницу, он проснулся, в тревоге, его легкий сон был прерван резким тошнотворным запахом, но он не знал, чему приписать это, ночному кошмару, или же новому и оригинальному средству, к которому прибегнул сатана, дабы смутить его сон. Он начал принюхиваться, повернулся на другой бок и подумал, что этот запах может послужить ему темой проповеди. «Это может быть волнующая проповедь о той ловкости, с какой сатана проникает в человеческую душу, используя одно из пяти чувств», — подумал священник. На следующее утро, проходя по паперти перед началом обедни, он впервые услышал разговор о мертвых птицах. Он думал в это время о своей проповеди, о сатане, о том, что человек может согрешить, и обонянием. Как вдруг услышал, что дурной ночной запах исходил от умерших за эту неделю птиц, и тут в голове у него все перемешалось. Евангельские изречения, дурной запах и мертвые птицы. Таким образом, в воскресенье... Ему пришлось сочинить речь о милосердии, речь, которую он и сам хорошенько не понял, и затем он забыл о связи, существующей между дьяволом и пятью чувствами. Однако где-то в глубине сознания все эти события не могли не остаться. Так бывало с ним всегда не только в семинарии, где он учился семьдесят с лишним лет тому назад, но и в весьма своеобразной форме, теперь, когда ему было уже за девяносто. Однажды, это было еще в семинарские годы, ранним вечером шел дождь, но ветра не было, он читал Софокла в подлиннике. Когда дождь перестал, он посмотрел в окно, на унылые поля, на омытый и обновленный вечер, и начисто забыл о греческом театре и о классиках, которых он путал, и которым дал общее название старички былых времен. Лет тридцать... Сорок спустя, это было тоже вечером, только не было дождя, он заехал в одну деревню, шел по мощенной деревенской площади и вдруг неожиданно для себя самого продекламировал отрывок из трагедии Софокла, которую читал тогда в семинарии. На той же неделе у него состоялась долгая беседа о старичках былых времен с папским викарием, говорливым и впечатлительным стариком, любителем сложных загадок, предназначенных для эрудитов. Должно быть, когда-то он их сам придумал, а года спустя они обрели популярность под названием «Кроссвордов». Благодаря встрече с папским викарием в душе у нашего священника вновь вспыхнула его давняя глубокая любовь к древнегреческим классикам. В том же году, на Рождество, он получил официальное письмо. И если бы к тому времени, о котором идет речь, за ним уже не установилась репутация человека с чересчур богатым воображением, человека неустрашимого в толковании текстов и несколько нелогичного в проповедях, его бы произвели в епископы. Но он похоронил себя в городке задолго до войны восемьдесят пятого года, и к тому времени, когда птицы стали умирать, залетая в дома, Прихожане уже несколько лет обращались в епархию с просьбой, чтобы отца Антонио и Сабель заменили другим священником помоложе. Просьбы участились в то время, когда наш священник заговорил о том, что видел дьявола. С тех пор его перестали принимать всерьез, но он почти не видел такого отношения прихожан к нему, несмотря на то, что и теперь, еще без помощи очков, читал молитвенник, напечатанный мелким шрифтом. Привычки его были неизменны. На вид он был маленький, невзрачный, ширококосный, со спокойными движениями. Звук его голоса умиротворял в разговоре, но наводил на сон, когда он говорил сам вона. До обеда он обыкновенно сидел у себя в спальне и пускал пузыри слюны, откинувшись на складном парусиновом стуле в одних широких саржевых панталонах, подвязанных у щиколоток. Он служил обедне, в этом и заключалась почти вся его работа. Два раза в неделю бывал в исповедальне, но уже много лет к нему на исповедь не приходил никто. Он простодушно думал, что его прихожане утратили веру в соответствии с современными обычаями, и таким образом мог бы расценивать как явление весьма своевременное — Тот факт, что он трижды видел дьявола, но он знал, что люди мало верили его рассказам, да и сам понимал, что его слова о дьяволе звучат не слишком убедительно. Он сам не удивился бы, обнаружив, что уже умер, не удивился бы не только в последние пять лет, но даже в те необычайные моменты, когда он увидел двух первых мертвых птиц. Однако, когда он обнаружил третью мертвую птицу, он стал чуть ближе к реальной жизни, Во всяком случае, он стал думать о мертвой птице, которую нашел на станционной скамейке. Он жил в двух шагах от церкви, в маленьком домике без проволочных сеток на окнах. В домике была галерея, идущая вдоль стен, и две комнаты, одна из которых служила ему кабинетом, а другая — спальней. Пожалуй, в минуты, когда ясность ума покидала его, он полагал, что счастье на земле достижимо лишь тогда, когда не очень жарко — И эта мысль вносила некоторое смятение в его душу. Он любил блуждать по опасным тропам метафизики. Этим он занимался по утрам, сидя в галерее с полураскрытой дверью, закрыв глаза и расслабившись. Однако сам не замечал того, что уже по меньшей мере три года в минуты размышлений он не думал ни о чем. Ровно в двенадцать в галерее появился мальчик с подносом, на котором всегда были одни и те же блюда. Бульон с горсткой маниоки, рис, тушеное мясо без лука, жареная баранина или маисовая булочка и немного чечевицы, к которой отец Антонио Исабель никогда не притрагивался. Мальчик ставил поднос рядом со стулом, на котором, откинувшись, сидел священник, но тот не открывал глаза до тех пор, пока не затихали шаги уходящего мальчика, поэтому в городке считали, что у отца Антонио Исабель... Сиеста была перед обедом, и это тоже казалось странностью. Истина же заключалась в том, что он не спал нормальным сном даже по ночам. Ко времени, о котором идет речь, его жизнь состояла из самых простых действий. Он обедал, не поднимаясь со своего парусинового стула, не снимая блюд с подноса, не пользуясь никаким... Ножом, вилкой, тарелками, а только той ложкой, которой ел суп. После еды вставал, слегка смачивал голову водой, надевал белую сутану, испещренную большими квадратными заплатами, и отправлялся на станцию как раз в часы сиесты, когда весь городок ложился спать. Уже несколько месяцев он ходил по этому маршруту, шепча молитву, которую сложил сам когда дьявол явился ему в последний раз. Однажды в субботу, спустя девять дней после того, как птицы начали умирать, отец Антонио и Сабель отправился на станцию, и вдруг к его ногам упала умирающая птица. Это было как раз напротив дома сеньоры Ребекки. От птичьей головки исходило яркое сияние, и священник понял, что эту птицу, в отличие от других птиц, еще можно спасти. Он взял ее в руки и постучался в дверь к сеньоре Робеке в ту минуту, когда она расстегивала корсаж, намереваясь отойти к послеобеденному сну. Сидя у себя в спальне, вдова услышала стук и инстинктивно перевела взгляд на проволочную сетку. Уже два дня в спальню не попадала ни одна птица, однако сетка была раздергана. Сеньора Ребека сочла починку сетки лишним расходом и решила подождать, пока не кончится это птичье нашествие, действовавшее ей на нервы. Сквозь гудение электрического вентилятора она различила стук в дверь и с раздражением вспомнила, что Архинида спит во время сиесты в самой дальней спальне, выходящей в коридор. Сеньоре Ребекке даже не пришло в голову спросить себя, кто может побеспокоить ее об эту пору. Она застегнула корсаж, толкнула дверь с проволочной сеткой, торжественно прошла по коридору направо, миновала зал, набитый мебелью и разными безделушками, и прежде чем открыть дверь, увидела сквозь металлическую сетку печального отца Антонио, Исабель, с грустными глазами и птицей в руках. Вдова еще не успела открыть дверь, как он сказал «Я не сомневаюсь», что если мы смочим ей голову водой и накроем татумой, она оживет. И, открывая дверь сеньора, Ребека почувствовала, что слабеет от ужаса. Священник не пробыл в ее доме и пяти минут. Сеньора Ребека полагала, что краткость визита — это ее заслуга, но в действительности так сделал сам священник. Если бы вдова могла о чем-либо подумать в этот момент, она вспомнила бы, что за тридцать лет жизни в городке священник ни разу не пробовал у нее больше пяти минут. Ему казалось, что в нагромождении вещей в зале явственно виден алчный дух хозяйки, а ведь она была в родстве с епископом, родстве отдаленном, но общепризнанном. Кроме того, существовала легенда, или подлинный рассказ о семье сеньора Ребекки, которую, в этом священник был уверен, не желали знать в резиденции епископа. И потому полковник Аурелиана Буэндиа, двоюродный брат вдовы, как-то заметил, что в этом веке епископ ни разу не посетил городок, дабы избежать встречи со своей родственницей. Правдив ли, Нет ли был этот рассказ, или это просто была легенда, неизвестно. Истина же заключалась в том, что отец Антонио Исабель Дель Сантисимо Сакраменто Дель Алтар неуютно чувствовал себя в доме сеньора Ребекки. Единственная обитательница Коева отнюдь не проявляла милосердия и исповедовалась только раз в году, причем когда священник пытался узнать что-то конкретное, о загадочных обстоятельствах смерти ее супруга. Давала весьма уклончивые ответы. И если сейчас отец Антонио Исабель находился в этом доме, поджидая, когда вдова принесет стакан воды, чтобы смочить головку умирающей птицы, то лишь потому, что ситуация, в которую он попал, требовала решительных действий. Пока вдова ходила за водой, Священник, сидя в роскошном кресле-качалке, изукрашенном деревянной резьбой, почувствовал в доме какую-то странную влажность. Влажность, которая не исчезла с тех самых пор, когда раздался пистолетный выстрел. Это было сорок с лишним лет тому назад, и Хосе Аркадио Буэндиа, брат вышеупомянутого полковника, повалился ничком, шурша пряжками и шпорами агетры. Которую он только что снял, и которые еще хранили тепло его кожи. Когда сеньора Ребека вернулась в гостиную, она увидела, что Антонио и Сабель сидит в кресле качалки. Все с тем же мрачным видом, который так ее пугал, Господь дает жизнь любой твари, точно так же, как и человеку, произнес священник. При этом он не вспомнил о хосе Аркадио Бенде, не вспомнила о нем, и вдова. С тех пор, как падре Самвона объявил, что ему троекратно являлся дьявол, она привыкла не верить словам священника. Не обращая на него внимания, она взяла птицу, окунула ее в воду, а затем встряхнула. Священник заметил, что все это она проделала безжалостно и небрежно, с абсолютным равнодушием к птице. «Вы не любите птиц», — сказал он мягко, но убежденно. Вдова бросила на него нетерпеливый и враждебный взгляд. «Если бы я и любила их прежде, — сказала она, — я возненавидела бы их теперь, когда им приспичило помирать в домах. Да, много их погибло, — подтвердил он. Могло показаться, что его соглашательский тон — лишь видимость согласия. А хоть бы и все, — отвечала вдова. И с отвращением, сжимая птицу в руке и сажая ее, — под татуму прибавила, мне вообще было бы плевать на них, если бы они не рвали мои сетки. И он подумал, что никогда еще не видел человека с таким очерствевшим сердцем. Минуту спустя, взяв птицу в руки, священник понял, что крошечное беззащитное тельце мертво. Тогда он забыл обо всем, о сырости в доме, о царившей в нем алчности, о тошнотворном запахе пороха, исходившем от трупа Хосе Аркадио Буэндиа, и понял божественную истину, с которой жил с начала этой недели. И вот, когда вдова смотрела ему вслед, он шел с мертвой птицей в руках, и у него было грозное выражение лица, он стал свидетелем чуда, свидетелем откровения. Над городом лил дождь мертвых птиц, а он... служитель алтаря, он, избранник Господень, мог быть счастлив только, когда не было жарко. Он совершенно забыл апокалипсис. В этот день он, как всегда, отправился на станцию, хотя и не отдавая себе отчета в своих действиях. Он смутно понимал, что в мире что-то происходит, но чувствовал, что отупел, поглупел, что не в состоянии понять происходящее. Сидя на станционной скамейке, он пытался припомнить, говорится ли в апокалипсисе о дожде из мертвых птиц, но оказалось, что он начисто забыл его. Внезапно он понял, что задержался у сеньора Ребекки и потому пропустил поезд. Он вытянул шею и сквозь пыльное, треснувшее оконное стекла вокзала увидел, что на часах в кабинете начальника станции... Было без двенадцати минут час. Вернувшись к своей обычной скамейке, он почувствовал, что задыхается. В эту минуту он вспомнил сегодня суббота. Блуждая в темном тумане своей души, он обмахивался веером, сплетенным из пальмовых листьев, а затем посмотрел на пуговицы сутаны, пуговицы своих ботинок, а также на длинные, облегающие саржевые брюки — Его охватила тревога, когда он понял, что никогда в жизни ему еще не было так жарко. Не вставая со скамейки, он расстегнул ворот сутаны, вытащил из рукава платок и отер налившееся кровью лицо. Тут в момент озарения у него мелькнула мысль, быть может, все, что он сейчас видит, это предвестник землетрясения? Когда-то он читал об этом в какой-то книге, однако небо было безоблачным, С этого прозрачного голубого неба загадочным образом исчезли все птицы. Он ощущал и жару, и прозрачность, но мгновенно позабыл о мертвых птицах. Сейчас он думал о другом, о том, что может вызвать грозу. Однако небо было чистым и ясным, словно это небо над другим городком, далеким и не таким, как этот, над городком, где никогда не бывает жары и словно... Ни его, а другие глаза глядели на это небо. Потом он посмотрел поверх пальмовых и ржавых цинковых крыш на север и увидел медленную, молчаливую, спокойную стаю грифов над мусорной кучей. В силу какой-то странной ассоциации в нем ожили в эту минуту чувства, которое однажды в воскресенье он испытал в семинарии незадолго до получения первых наград. Ректор разрешил ему пользоваться своей личной библиотекой, и он целые часы, в особенности по воскресеньям, проводил, погрузившись в чтение пожелтевших книг, пахнущих старой древесиной, с пометками на латыни, сделанными мелкими и острыми каракулями ректора. В одно из воскресений он читал целый день. Неожиданно в комнату вошел ректор, и, смутившись, Поспешно поднял почтовую открытку, явно выпавшую из книги, которую читал отец Антонио Исабель. К волнению вышестоящего лица он отнесся с вежливым равнодушием, но успел прочитать то, что было на открытке. Там была только одна фраза, написанная фиолетовыми чернилами, четким и прямым почерком «Сегодня ночью мадам Иветта умерла». Теперь... Более чем полвека спустя он увидел грифов над заброшенным городком и вспомнил грустное впечатление, которое производил ректор, молчаливо сидевший напротив него в сумерках, взволнованно переводя дыхание. Под впечатлением этой ассоциации он уже не ощущал жары. Как раз наоборот, он чувствовал колющий холод в паху и в ступнях, его охватил ужас, хотя он... и не вполне понимал, почему. Он заблудился в чаще беспорядочных мыслей и чувств, среди которых никак было не различить тошнотворные ощущения при мысли о копыте сатаны, увязнувшем в грязи и о множестве мертвых птиц, падающих на землю, в то время как он, Антонио и Исабель, оставался равнодушным к этому явлению. Он встал, изумленно поднял руку, словно для приветствия, ушедшего в пустоту, и в ужасе закричал Агасфер. В эту минуту раздался крик паровоза. В первый раз за много лет священник его не услышал. Он лишь увидел, как поезд, окутанный густым облаком дыма, подходит к станции и услышал, как сыплется град угольной пыли на листы заржавленного цинка. Но все это было словно в каком-то непонятном сне, от которого он по-настоящему не пробуждался весь день, даже после четырех, когда уже кончил звонить в колокол, возвещавший о грозной проповеди, которую должен был произнести в воскресенье. Восемь часов спустя к нему пришли. Его просили причастить и соборовать умирающую женщину. Так что... Священник не узнал, кто приехал в тот день на поезде. Он с незапамятных времен смотрел, как проходят четыре выцветших, обветшавших вагона, но не припоминал, чтобы, по крайней мере, за последние годы хоть кто-то вышел из них и остался здесь. Раньше было иначе. Целый вечер он мог смотреть на проходящий поезд, груженный бананами. 140 вагонов все шли и шли, пока, наконец, уже совсем ночью не проходил последний вагон, на ступеньке которого стоял человек с зеленым фонарем в руке. Тогда остановился виден городок по ту сторону железной дороги. Там уже зажигались огни, и ему казалось, что хотя он только смотрит на поезд, поезд увозит его в другой городок. Быть может, поэтому и вошло у него в обычай ежедневно ходить на станцию. Он продолжал ходить туда, и после того, как расстреляли работников с плантацией и банановым плантациям, а вместе с ними и поездам в 140 вагонов, пришел конец. Остался только запыленный желтый поезд, который никого не привозил и не увозил. Но в эту субботу кто-то все же приехал. когда отец антонио и сабель уходил со станции тихий молодой человек в котором не было ничего примечательного разве что голодные глаза увидел священника из окна последнего вагона в ту самую минуту когда вспомнил что ничего не ел со вчерашнего дня он подумал если здесь есть священник значит должна быть и гостиница он выпрыгнул из вагона перешел улицу, опаленную звенящим августовским солнцем, и вошел в прохладный полумрак дома, стоявшего напротив станции, в доме звучала старая граммофонная пластинка. Обоняние молодого человека, которое обострил двухдневный голод, подсказало ему, что это и есть гостиница. И вошел он туда, не заметив вывески «Гостиница Макондо». Хозяйка гостиницы была на шестом месяце. Кожа у нее была цвета горчицы. Она, как две капли воды, была похожа на свою мать, когда та была беременна ею. Молодой человек попросил подать ему еду как можно скорей, но хозяйка подала ему тарелку супа с голой костью и мякоть зеленого банана, не думая торопиться. В этот момент раздался свисток паровоза. Окутанный теплым вкусным паром, поднимавшимся от тарелки с супом, молодой человек вдруг понял, какое расстояние отделяет его от станции, и тотчас его охватила паника, которая овладевает всеми нами, когда мы опаздываем на поезд. Он побежал на станцию, добежал до дверей на улицу, но на пороге понял, что на поезд уже опоздал. Он снова сел за стол, позабыв о том, что голоден. Подле граммофона увидел девушку, которая смотрела на него». Жалости в ее глазах не было, она глядела злобно, как собака, которую дергают за хвост. В первый раз за день он снял шляпу, зажал ее между коленей и снова принялся за еду. Когда встал из-за стола, его, казалось, уже не беспокоило ни то, что ушел поезд, ни перспектива провести конец недели в этом городке, название которого он и не подумал узнать. Он сидел в углу зала, откинувшись на прямую спинку жесткого стула и пробыл в такой позе довольно долго, не слушая пластинок. Наконец, девушка, которая ставила их, сказала, «В галерее вам будет попрохладнее». Он почувствовал себя не в своей тарелке. Ему всегда было трудно начинать разговор с незнакомыми людьми. Для него было нестерпимо смотреть им в глаза, и когда... Непременно надо было вступать с ними в разговор, он невольно говорил не то, что думал. «Да», — ответил он, и почувствовал легкий озноб. Он попытался покачаться на стуле, забыв о том, что это не кресло-качалка. «Здешние жители выносят стулья в галерею, там прохладнее», — сказала девушка. А он, слушая ее, с тоской понял, что ей очень хочется поговорить. Он отважился взглянуть на нее в ту минуту, когда она заводила граммофон. Казалось, она сидела здесь уже несколько месяцев, а может и несколько лет, и не проявляла ни малейшего желания сдвинуться с места. Она заводила граммофон, однако внутренне вся была устремлена к нему. Она улыбалась. «Спасибо», — сказал он, делая попытку встать и стараясь держаться непринужденно. Девушка не сводила с него глаз, — «А шляпу оставляют на вешалке», — прибавила она. Тут он почувствовал, что уши у него горят. Он вздрогнул при мысли о подобном способе женщин добиваться своего. Он чувствовал себя неуютно, был смущен, и когда вспомнил, что поезд ушел, его снова охватила паника. «Но тут в зал вошла хозяйка. Что это он делает?» — спросила она. «Переносит стул в галерею, как все добрые люди», — отвечала девушка. Ему показалось, что она произнесла это с оттенком насмешки. «Не беспокойтесь», — сказала хозяйка, — «я принесу вам табуретку». Девушка засмеялась, а он сконфузился. Было жарко. Жара была сухая и ровная. Он вспотел. Хозяйка потащила в галерею деревянную табуретку, обитую кожей. Он хотел было последовать за ней, — Но тут снова заговорила девушка. «Худо то, что эти птицы наводят на всех ужас», — сказала она. Он перехватил суровый взгляд, который хозяйка бросила на девушку. Это был взгляд мимолетный, но многозначительный. «Ты помалкивай», — сказала хозяйка и с улыбкой повернулась к нему. Тогда он почувствовал себя не таким одиноким, и ему захотелось поговорить. «О чем это вы?» — спросил он. «О том, что в эти часы...» «На галерею падают мертвые птицы», — отвечала девушка. «Вечно она выдумывает», — сказала хозяйка. Она наклонилась, чтобы поправить веточку искусственных цветов, стоявших на столике в центре зала. Пальцы ее дрожали. «Вовсе нет», — ответила девушка. «Ты сама позавчера выкинула двух». Хозяйка метнула на нее сердитый взгляд. У нее был жалобный вид. И Ей явно хотелось все объяснить так, чтобы не оставалось никаких сомнений. Дело в том, сеньор, что позавчера мальчишки подбросили в галерею двух мертвых птиц, чтобы напугать ее. А потом сказали, что мертвые птицы стали падать с неба. «А она, что не скажи, тут же и уши развесит». Он улыбнулся, объяснение показалось ему забавным. Он потер руки и повернулся к девушке, которая смотрела на него с грустью. Граммофон умолк. Хозяйка вышла в другую комнату, и когда молодой человек направился на галерею, девушка сказала, понизив голос, «Я сама видела, как они падают. Поверь мне, все это видели». Ему показалось, что теперь ему стало понятно и ее любовь к граммофону, и раздражительность хозяйки. «Да», — сказал он примирительно, и, выходя в галерею, прибавил, «Я тоже их видел». Там, в тени миндальных деревьев, было не так жарко. Он приставил табуретку к дверному косяку, откинул голову и вспомнил мать. Она печально сидела в кресле качалки и отпугивала кур длинной метлой. И тут он остро ощутил, что впервые уехал из дома. Недели раньше он мог бы подумать о том, что его жизнь — это прямая и ровная нить, тянувшаяся от дождливого раннего утра последней гражданской войны — когда он появился на свет в стенах глинобитной деревенской школы до июльского утра нынешнего года, когда ему исполнилось 22 года, и мать подошла к его гамаку и подарила ему шляпу, которой была прикреплена открытка с надписью «Моему дорогому сыночку в день его рождения». Порой он встряхивал с себя ржавчину безделья и тосковал по школе, по грифельной доске, по карте какой-то страны, засиженной мухами – и по длинному ряду кувшинов, висевших на стене под именем каждого ученика. Там не было жарко. Это был мирный зеленый городок. Там были куры с длинными пепельными лапками. Они пробегали по школьному коридору и прятались в чулане. Его мать была в те времена печальной, замкнутой женщиной. По вечерам она садилась подышать воздухом кофейных плантаций и приговаривала «Манауре», «Самый лучший городок на свете!» А Затем оборачивалась к нему и, замечая, как он тихо подрастает в своем гамаке, прибавляла. «Когда вырастешь, ты это поймешь!» Но он не понимал ничего. Не понимал этого и в пятнадцать лет. Он был слишком большим для своего возраста и отличался завидным, но не прочным здоровьем бездельника. До двадцати лет жизнь его менялась лишь тогда, когда он менял позу, лежа в гамаке. Но именно в это время... Ревматизм вынудил его мать бросить школу, в которой она проработала 18 лет, и они стали жить в двухкомнатном домике с огромным патио, где откармливались куры с такими же пепельного цвета лапками, как и те, что бегали по школьному коридору. Забота о курах была его первым соприкосновением с действительностью. Первым и единственным вплоть до июля когда его мать стала подумывать об уходе на пенсию и решила, что сын уже достаточно взрослый человек, чтобы взять хлопоты о ее пенсии на себя. Он немало немедля подготовил необходимые документы и даже сумел убедить приходского священника, показав справку о крещении матери, прибавить ей шесть лет, ибо мать по другим документам еще не достигла пенсионного возраста. В четверг он получил последнее наставление, скрупулезнейшим образом разработанное матерью, которая руководствовалась своим педагогическим опытом и отправился в столицу, имея при себе двенадцать песо, смену белья, кипу документов, а также сугубо примитивное представление о слове «пенсия». В простоте душевной он думал, что пенсия – это определенная сумма денег, которую правительство должно ему вручить на разведение свиней. Дремля в галерее гостиницы, одурев от духоты, он не дал себе времени поразмыслить о том, сколь серьезно его положение. Он полагал, что напасть его придет конец завтра, когда прибудет поезд. И таким образом, единственное, что он может теперь делать, это ждать воскресенье. В воскресенье он поедет, куда ему нужно, и никогда больше не вспомнит об этом городке, где стоит такая невыносимая жара. Около четырех часов он заснул беспокойным сном, но и во сне досадовал, что не захватил с собой гамак. И тут до него дошло, что он оставил в поезде сверток с бельем и документы, необходимые для получения пенсии. Он мгновенно проснулся, вскочил, вспомнил о матери, и его снова охватила паника. Когда он внес табуретку в зал, в городке уже зажглись огни. Он никогда еще не видел электрического освещения, так что на него произвели сильное впечатление тусклые и грязные лампочки гостиницы. Потом вспомнил, что мать рассказывала ему про электричество и понес табурет в столовую, стараясь избегать слепней, которые, как маленькие пули, шлепались о зеркала. Поужинал он без аппетита, оглушенный тем, что отчетливо представил себе ситуацию, в которой очутился, оглушенный страшной жарой, горечью одиночества, которое испытывал впервые в жизни. После девяти его провели в глубину дома, в комнату с деревянными стенами, оклеенную вырезками из журналов и газет. В полночь он погрузился в тяжелый неспокойный сон, а в это время через пять улиц от него отец Антонио Исабель лежал на спине на своей складной кровати и думал о том, Чем размышления этой ночи обогатят его проповедь, которую он должен был произнести в семь часов утра? Под звенящие гудение москитов священник отдыхал в своих длинных, облегающих саржевых брюках. Незадолго до полуночи он причащал и соборовал умирающую женщину, и так разволновался и разнервничался, что, вернувшись домой, поставил святые дары рядом со своей кроватью, лег и стал мысленно повторять свою утреннюю проповедь. Так, лежа на спине, он провел несколько часов до рассвета, когда услышал отдаленный крик выпи. Тогда он приподнялся, с трудом встал с постели, задел колокольчик и ничком упал на пол. Он пришел в себя от пронизывающей боли в боку. В эту минуту он почувствовал общую тяжесть, тяжесть своего тела, тяжесть своих грехов и тяжесть своего возраста. Щекой он ощущал неровную поверхность каменного пола, который столько раз, когда отец Антонио Исабель готовился к проповеди, служил для того, чтобы он мог составить себе совершенно точное представление о дороге, ведущей в ад. «Иисусе!» — прошептал он и подумал со страхом. «Мне уже не встать. Это ясно». Он не знал, сколько времени пролежал на полу, ни о чем не думая. Ему даже не пришло в голову помолиться о мирной кончине. Он лежал так, как если бы и в самом деле скоропостижно скончался. Но когда очнулся, уже не чувствовал ни боли, ни страха. Под дверью он увидел бледную полоску света, услышал далекую печальную перекличку петухов и понял, что жив и что отлично помнит свою проповедь. Когда он отодвинул дверной засов, уже светало. Он по-прежнему не чувствовал боли, и ему даже казалось, что этот приступ снял с него бремя старости. Вся доброта, все заблуждения и страдания его городка проникли в его сердце, когда он впервые в это утро глотнул воздуха, голубую влагу, наполненную петушиными криками. Потом он огляделся вокруг, как бы за тем, чтобы примириться с одиночеством, и увидел спокойную утреннюю полутьму и одну... «Две-три мертвые птицы в галерее». Целых девять минут он рассматривал три птичьих трупа и, вспомнив о проповеди, думал о том, что эта всеобщая смерть птиц требует искупления. Затем он подобрал всех трех мертвых птиц, прошел в другой конец галереи, подошел к большому глиняному кувшину, открыл его, и сам, не зная, зачем он это делает, побросал птиц одну за другой в зеленую стоячую воду. «Три до три!» «Это составляет полдюжины в неделю», — подумал он. И тут божественное озарение указало ему, что начинается великий день в его жизни. В семь часов стало жарко. В гостинице единственный постоялец ожидал завтрака. Девушка у граммофона еще не вставала, Хозяйка подошла к постояльцу, и в эту минуту ему показалось, будто в ее объемистом животе пробило семь часов. «Вечно кто-нибудь да опоздает на поезд», — сказала она с бесполезным сочувствием. А затем подала завтрак. Кофе с молоком, яичницу и кусочки недозрелого банана. Он попытался приняться за еду, но есть ему не хотелось. Он с тревогой чувствовал, что стало жарко. пот лил с него градом. Он задыхался. Спал он плохо, не раздеваясь, и теперь его слегка знобило, его снова охватил панический страх, и он вспомнил о матери, в ту самую минуту, когда хозяйка подошла, чтобы собрать тарелки, красуясь в новом платье с большими зелеными цветами. Платье хозяйки напомнило ему о том, что нынче воскресный день. «Сегодня служат обедню?» — спросил он. «Служить-то служат», — отвечала женщина, — «только могли бы и не служить. Все равно почти никто не ходит. А все потому, что не захотели прислать нам нового священника. А что случилось с нынешним?» «Ему сто лет в обед, и к тому же он полоумный», — сказала женщина и задумалась с тарелкой в руке. Потом заговорила снова. «Как-то он поклялся сам воно, что видел дьявола. Вот с тех самых пор почти никто к нему и не ходит». Так юноша и очутился в церкви, отчасти от отчаяния, отчасти от того, что ему было интересно посмотреть на человека, которому почти сто лет. Юноша увидел, что это мертвый городок с нескончаемыми пыльными улицами и мрачными деревянными домами с цинковыми крышами. Дома казались необитаемыми. Городок в воскресный день, улица без зелени, «Дома с проволочными сетками и бездонное колдовское небо над удушливой жарой». Он подумал, что здесь нет ровно ничего такого, что позволило бы отличить воскресный день от любого другого дня. И, идя по пустынной улице, вспомнил мать. «Все улицы, всех городков неизбежно приводят либо в церковь, либо на кладбище». В эту минуту он вышел на маленькую мощеную площадь. Там стояло здание – побеленная и звездкой, с башенкой и деревянным петухом на ее верхушке и с часами, которые остановились на десяти минутах пятого. Он, не торопясь, перешел через площадь, поднялся по трем ступенькам паперти и сразу же почувствовал запах застарелого человеческого пота, смешанный с запахом ладана, и очутился в холодном полумраке почти пустой церкви. Отец Антонио и Сабель только что взошел на Амвон, Он хотел уже начать проповедь, и вдруг увидел, что в церковь вошел молодой человек в шляпе. Священник заметил, что тот разглядывает почти пустой собор своими большими глазами, прозрачными и ясными. Что он сел в последнем ряду, наклонил голову и положил руки на колени. Священник понял, это не здешний. Он прожил в этом городке больше двадцати лет и мог бы узнать любого из его жителей, чуть ли не по запаху, потому он и знал, что человек, только что вошедший в собор, не здешний. Быстрого, но внимательного взгляда было достаточно, чтобы определить, это молчаливый и немного грустный человек, костюм на нем мятый и грязный, похоже, что он в нем спал, подумал отец Антонио, и Сабель со смешанным чувством жалости и отвращения. Немного спустя, увидев, что молодой человек сел на скамейку, священник почувствовал, что душа его преисполнилась благодарности и приготовился произнести важнейшую проповедь в своей жизни. «Господи Иисусе!» — мысленно произнес он. «Сделай так, чтобы он вспомнил про шляпу и чтобы мне не пришлось выгнать его из церкви». И начал проповедь. Сначала он говорил, не вникая в смысл своих слов. Он даже не слушал себя. слышал лишь свободно льющуюся стройную мелодию, которая хлынула из источника, дремлющего в его душе от сотворения мира. Ему даже казалось, что слова сами складывались в строгую, стройную, продуманную систему, где все было логично, все вытекало одно из другого. Он чувствовал, будто наполнен теплым воздухом, но он знал, что дух его свободен от тщеславия и что ощущение радости – Вытеснившая все прочие чувства, не имеет ничего общего ни с гордыней, ни со своеволием, ни с тщеславием. Это была чистая радость общения с Господом. Сеньора Ребека у себя в спальне почувствовала, что теряет сознание, и поняла, что еще минута, и жара станет невыносимой. Если бы она не чувствовала, что из-за жизни в этом городке в ней укоренился темный страх, Перед чем-то новым она сложила бы свои пожитки в чемодан с нафталином и пошла бы бродить по свету, как по рассказам поступил ее прадед. Но в душе она знала, что ей суждено умереть в этом городке, в доме с этими бесконечными коридорами и девятью спальнями с проволочными сетками, которые, полагала, она необходима, когда спадет жара, заменить стеклами с шипами. И так она останется здесь, это решено». Такое решение она всегда принимала, когда приводила в порядок платья у себя в шкафу. Кроме того, она решила написать своему высокопреосвященнейшему кузену, чтобы он прислал сюда молодого священника. Тогда она сможет снова посещать церковь в своей шляпе с бархатными цветочками, ходить к обедне, которую новый священник будет служить по всем правилам, и слушать исполненные мудрости поучительные проповеди. «Завтра понедельник», — подумала она и заколебалась, «надо ли обращаться к епископу с письмом». Подобный поступок полковник Буэнди однажды расценил как легкомысленный и непочтительный. Но тут Архинида распахнула дверь с проволочной сеткой и закричала, «Сеньора! Говорят, наш священник сошел с ума!» Вдова повернулась к ней лицом, на котором было весьма характерное для нее хмурое, обиженное выражение — «Он сошел с ума самое меньшее пять лет тому назад», — заметила она. И, продолжая тщательно разбирать свои платья, сказала, «Должно быть, он опять увидел дьявола». «Нет, на сей раз это был не дьявол», — отвечала Архинида. «Тогда кто же?» — с надменным равнодушием спросила сеньора Ребека. «Он говорит...» что на этот раз он увидел агосфера. Вдова почувствовала, что у нее по коже побежали мурашки. Рой беспорядочных мыслей о поврежденных проволочных сетках, о жаре, о мертвых птицах и о чуме пронесся у нее в голове, когда она услышала слово, которого не помнила со своего далекого детства — «Агосфер». Тогда она, мертвенно-бледная, Холодная заметалась по комнате, а Архинида смотрела на нее, раззинув рот. «Верно!» — глухим голосом произнесла вдова. «Теперь-то я понимаю, почему стали умирать птицы!» Охваченная ужасом, она набросила на голову черную вышитую мантилью и заторопилась по длинному коридору, по залу, заставленному разными ненужными вещами, выскочила из дома, Пробежала две улицы, отделявшие ее дом от церкви, в которой преобразившийся отец Антонио Исабель Дель Сантиссимо Сакраменто Дель Алтар вещал «Клянусь вам, что я его видел! Клянусь вам, что сегодня на рассвете он пересек дорогу, по которой я шел, когда возвращался от жены плотника Ионы, которую я соборовал! Клянусь вам, что лицо у него было черным от того, что на нем лежало проклятие Господне и что он оставлял за собой следы тлеющего пепла». Слова оборвались и застыли в воздухе. Священник почувствовал, что не может унять дрожь в руках, что дрожит всем телом, и что по спине его медленно стекает струйка холодного пота. Ему было плохо. Он дрожал, ему хотелось пить. Он чувствовал пустоту внутри и шум, похожий на глубокий звук органа. Тогда ему открылась истина. Он видел людей в церкви. Видел. что по среднему нефу по направлению к амвону бежит взволнованная сеньора Ребека. театральным жестом простирая руки вперед, с горьким и холодным выражением лица и голова ее запрокинута кверху. Он смутно понял, что произошло, и у него хватило проницательности понять, что было бы тщеславием приписывать это чуду. Он смиренно оперся дрожащими руками на деревянную амвонную решетку и возобновил свою речь. Потом он подошел ко мне, продолжал он. И теперь он слышал свой голос, звучавший страстно и убедительно. Он подошел ко мне. У него были изумрудно-зеленые глаза и шершавая кожа. Пахло от него козлом. Я поднял руку, чтобы изгнать его именем Господним и сказал ему, остановись! Воскресенье — неподходящий день для того, чтобы принести в жертву Агнца. Когда он закончил, в церкви было жарко. Стояла сильная, неподвижная, палящая жара этого незабываемого августа. Но отец Антонио Исабель не чувствовал никакой жары. Он знал, что здесь, рядом с ним, находятся люди, снова охваченные тоской, потрясенные его проповедью. Но и это не радовало его сердце. Как и то, что вот-вот его пересохшее горло увлажнится вином, он чувствовал себя бесприютным и беззащитным. Чувствовал, что был рассеян и не мог сосредоточиться в кульминационный момент свершения таинства – Это случалось с ним уже не раз, но теперь его рассеянность была иной, какое-то смутное беспокойство заглушило все остальные чувства. И тут, первый раз в жизни, он познал гордыню, и точь-в-точь, точь, как он это представил себе и как формулировал это в проповедях, он ощутил, что гордыня есть чувство, подобное жажде. Он с силой захлопнул дарохранительницу и позвал «Пифагор!» «Слушка!» Мальчик с бритой блестящей головой, отец Антонио Исабель окрестил его и дал ему имя Пифагор, подошел к алтарю. «Собери пожертвования, сказал ему священник. Мальчик быстро заморгал глазами, повернулся и почти неслышно сказал, «Я не знаю, куда подевалась тарелочка». Это была правда. Пожертвования не собирались уже несколько месяцев. Тогда поищи в резнице мешочек, только не маленький, и собери как можно больше», — сказал священник. «А что мне говорить?» — спросил мальчик. Священник задумчиво посмотрел на его обритую голову с синеватой щетиной, на шевелящиеся губы. Теперь уже он сам заморгал глазами. — Скажи это для того, чтобы изгнать агосфера, — сказал он. А сказав это, почувствовал великую тяжесть на сердце. С минуты он слышал лишь потрескивание больших восковых свечей в тишине собора, да свое собственное, тяжелое и прерывистое дыхание. Затем положил руку на плечо служки, смотревшего на него испуганными круглыми глазами, и сказал, «Потом возьми деньги и отдай их тому юноше, что пришел сюда первым и сперва сидел совсем один, и скажи, эти деньги посылает ему священник, чтобы он купил себе новую шляпу».